В столовой встретил Лиру, какого-то старика и богато одетого в мальчишку лет семи. «Коша, это Антуан, сын сэра блудвила а это его наставник Мерлин Чернильница. Приятно познакомиться, дракон», — сказал я. «А это Сэм-младший, велосипедист», — добавил я, услышав за стенки грохот падения и проклятия, произнесенные от чистого сердца. Лира рассказала, что вернула 40 человек из своего гарнизона в замок блудвилов что Антуан будет учиться в замке. А чтоб с ним и Мерлином ничего не случилось. С ним будут два кибера, которые скажут, куда можно, а куда нельзя. Что цена на лошадей после исчезновения отряда циркачей упала втрое. Что два циркачьих шпиона успешно наращивают жир. Через месяц их можно будет упускать. Что циркачей из замка Тереблов Сегодня утром согнали крестьян из ближайших деревень и заставили корчевать кустарник и чистить ров. Что она взяла 10 киберов-ремонтников, комплект аккумуляторов и детали для маленького ветряка. Будет делать у себя в замке маленькую энергоцентраль. А то безобразие. Есть 4 компьютера, воткнуть некуда. Во всем замке ни одной розетки. Каменный век. Как же ты все это до замка довезешь? Как сюда прилетело, так и назад. На кузнечики? На ком? Ну, на вертолете. У тебя же прав нет. Ты экзамен не сдавала. Тебя компьютер к управлению не должен допускать. А автопилот на что? Я на карте показываю, когда мне надо. Он и летит. Мы с все время летаем. Так быстрее. Ты не сердись. Как только кузнечик не нужен, мы его тут же назад отсылаем. Вы так весь народ перепугаете. Коша, все уже знают. И никто не боится. Наверное, и в Литмонде знают. Ведь уже целая неделя прошла. Да, Коша, завтра Энни из ванны вытаскиваем. Идем к тебе, обсудим, что и скажем. Лучше послезавтра. Завтра кости еще толком не отвердеют. Послезавтра никак нельзя. Послезавтра дождь будет. А завтра солнце. Откуда ты знаешь? Главный компьютер сказал. А Энни мы предупредим, чтоб день-два руку не напрягала. Все равно не пойму. Здесь вроде крыша не течет. Коша, ты не понимаешь, она должна проснуться на воле, чтоб солнце в глаза и поля вокруг. Уговорила красноречивая, идем обсудим.